262. Сентябрь 19. -е. Живем, осуществляя ступени великого плана. Для нас все только лишь следствие Личной жизни мы не имеем, ибо личность есть явление, обнимающее собою одну только жизнь. Мы же живем вне пределов одной жизни, и причины, порожденные нами, уходят в далекое прошлое и следствие, хотя частично уявляемые в настоящем, основую свою перенесены в беспредельность будущего. И даже связь наша с нашими близкими сверхлично, ибо сияющий нить ее переброшены далеко за пределы одной жизни отдельной личности, переброшены из тысячелетий прошлого в цепь будущих жизней уже не личности, но бессмертной, перевоплощающейся индивидуальности близкого нам человека потому личных мыслей мы не имеем, потому близкие наши, следуя нам, тоже стремятся, нам подражая жить жизнью сверхличной. Наши мысли о мире, о планете, о всех, кто на ней обитает и о всем, что на ней. Планета — это космический корабль, управляемый нами, устремленный вперед в будущее, определенный нами в полном созвучии с великими законами космической эволюции человечества. Называем эту эволюцию космической потому, что восхождение человечества по глобусам планетной цепи космично в размахе своем, ибо оно не заканчивается данную цепью, но переносится на планеты других звездных цепей, когда данная цепь заканчивает свое существование. Это великое шествие духов, совершаемое человечеством в пространстве и устремленное в беспредельность будущего, не имеет конца но имеет ступени, начертанные космической волей. Этой орбиты и измеряется жизнь нашего сознания, и природа, и сущность тех мыслей, которыми мы живем. Ничто личное с ними не невместно. Это мир нашей, дни нашей жизни. И дни нашей жизни мы хотим, чтобы запечатлевались в днях жизни те, кто, следуя за нами, за нами идет. Вот почему и для них идущих за нами лично изменяется сверхличным и индивидуальным. Каждый из нас является собой индивидуальность, живущую вне рамок личности, даже если мы воплощаемся в смертное тело. Но мы управляем и законами жизни его, и явлением его жизни и смерти, чтобы осознать дни нашей жизни И войти в эту жизнь надо выйти за пределы своей личности и подняться над ней по формуле «отвергнись от себя и следуй за мною». И тогда, и только тогда наши дни утвердятся в днях жизни того, кто за нами идет, кто хочет быть с нами. Не свое надо к нам принести, но принять наше надо. Своим живет каждый землянин, но нашим лишь, наш и тот осужден нам. Сил надо немало, а также и неслыханного упорства, чтобы, найдя нас, до нас и дойти. Многие находят, но доходят лишь единицы Только душу свою потерявши, обрести ее можно у нас. Но стоим мы с теми всегда, чья мысли с нами и чья с нами любовь. Сынами света мы их называем, ибо свет наш с ними и в них».